22. Непредвиденные обстоятельства. Возможно, с Сашей действительно лучше не связываться, но со мной и моими парнями связываться не стоит в Двенне, даже в Трейне. Точно, в Трейне. Вслед за кажущейся победой этого монстра наступает настоящее поражение, фиаско. Удар ладошками по ушам кулаком по позвоночному столбу от Лёхи, и я предпочитаю доводить начатое до конца удар таки по бубенчикам от меня. Я же говорю в тройне, из России с любовью. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелилось широко белым саваном искристый снег. Поверженный ворог падает на сырую землю, а я возвращаюсь в автомобиль. Хотелось бы внести ясность, спокойно говорю я немного взволнованному Давиду Георгиевичу. Не все ваши методы допустимы. И если вы хотите получить то, что вам нужно, не советую больше переступать черту. Тоненькую, красную линию, понимаете меня? Ты что себе вообразил, мальчишка? Зло восклицает он, с тревогой посматривая наружу и осознавая, что его мордоворот не торопится подниматься с холодного асфальта. «Главное, чтобы вы о себе не воображали лишнего. Вы тут явно перегнули палку и не учли юношеского задора, максимализма и того, что я далеко не всё готов вам простить. Вы меня понимаете, Давид Георгиевич? Ау! Кивните, если вам понятно. Не наглей!» Хоть наглее, хоть не наглее, но если кто-нибудь еще войдет в мой дом без приглашения, Лилии не будет. Если еще раз я получу угрозы в адрес моей женщины, Лилии не будет. Я уже и сейчас не уверен, что с вами стоит поддерживать какие-либо отношения. И, пожалуйста, мне больше не звоните. Что? Вроде четко говорю. Вы же нормально по-русски понимаете. Я сказал, больше не звоните, если хотите получить Элилию. Я сам позвоню, когда сочту нужным. Да ты... Начиная тон. Но я, не глядя на него, выхожу из машины и оставив дверь открытой, не оглядываясь, иду к подъезду. Слышу, как Алик бросает. Вы тело заберите, любезный, а то соседи сейчас в милицию вызовут. Мы заходим в лифт, и я достаю из кармана фотографии. На них моя спальня и спящая Наташка. Капец. Не квартира, а проходной двор. Интересно, это сделано до того, как мы замки поменяли, или уже после? Дежурных придется на этаже ставить, других вариантов не вижу. Еще нужно чердак закрыть наглухо и поставить посты на остальных входах. Придется превращать дом композиторов в лагерь строгого режима. «Тише, тише, аккуратнее давай, без объятия, ладно?» Цвет морщится, пытаясь вырваться из моих рук. «Ну ладно, ладно», — посмеиваюсь я, — Паша сраный. «Так, ты нарываешься, фазан зелёный?» — шуточно злится он. «Ты же со мной в таком состоянии не справишься, смеюсь я, так что сам пойми, могу говорить, что хочу. Можно подумать, в какое-то другое время ты говоришь не то, что хочешь». «Тоже верно». Ну ладно, давай рассказывай, что почём. Что там было, как ты спасся Пасся каждый лес и приставал? Я делаю знак бармену, чтобы принёс кофе. Да особо и рассказывать нечего. На светофоре рядом остановилась Шаха, и оттуда бац-бац-бац. Шофёр наглухо меня вообще рикошетом там как-то задела. Игла уточняет, верик. Ну а кто? Игла, Лазарь Шторм. Старый тоже может с ними в деле быть. А может и не быть, говорю я, старый мне кажется не при делах, хотя проверить нужно, конечно. Они там все недовольны, сам понимаешь, курортников нет, бабла нет, все на подсосе ждут сезон, а тут я такой весь в белом. Здравствуйте, девочки. Да он там всех наизнанку вывернул, ржет Джема. Раком поставил и выпотрошил, цеховики воют, спекулиры дают в натуре. Понять не могут, как так, бля, один чувак завёлся и на всё лапу наложил. То есть, хмурюсь я. Ты тех под свою крышу берёшь, кто и Глес Лазарем платил? Во-первых, регулярно никто не платил, пожимает плечами цвет. Только от случаю к случаю. Бабки кончились, они херак идут к цеховикам. Давайте половы давно не платил. За что? За то, что на моей земле наживаешься. У нас подход совсем другой. Какой? Если хочешь зарабатывать на этой территории и не иметь проблем с иглой и прочей шушеры, плати бабки. Заплатил, значит, ты под защитой и кто бы ни пришёл. Можешь его смело посылать куда? Правильно, нахер. Пусть он идёт ко мне, и я ему всё чётко поясню. Защита, но услуга платная. Сумма выплаты зависит от оборота. То есть ты ещё и бухгалтерские отчёт с клиентов требуешь, удивляйся. я. Нет, отчёты мне хрен не нужны, я и так вижу, насколько он наторговывает. Точно так же и с торгашами решаем. Там платёшь меньше, но если хочешь, скажем, на рынке торговать, купи у меня защиту, купи и торгуй в натуре. А если не купит, то будет разбираться с иглой сам? Да ну нах, смеётся цвет. Если не купит, то его никто на рынок не пустит даже. Или платили, пошёл хрен там наши пацаны пасутся, всё просто. То есть, поясняет Джем, он игле с лазарем вообще шанса не оставил, кислород перекрыл. Либо надо платить Цвету, либо никакого бизнеса не будет. Рынки все он под себя подгреб. Цвету, ага, а Джемалу не надо платить, — качает головой Цвет. Головореза твои вообще-то уму-разуму клиентов учит. Да ладно, чё ты, — смеётся Джема. Зато я могу и сурками местными терять, и разводить их, как лохов на доверие чё. То есть они типа не въезжают, что ты с Цветом в теме, — недумевая я. Они же знают, что по катранам ты его вдоль взял. «Ну и что, Катраны — это вещи конкретные, а по другим делам не въезжают пока». «Я не верю», — качай её головой. «Они тебя разводят, Джамал». «Они ведь не идиоты. Естественно, они понимают, что вы вместе мутите. Просто почему-то не хотят тебе говорить, что всё знают. Почему же это почему-то?» — усмехается Джамал. «Если бы были поумнее, то да, давно бы уже врубились. Но они не врубаются». «Возможно, хотят тебя использовать, чтобы оскармливать Дезу», — пожимаю я плечами. «Ой, бро, Харе, киношек про шпионов насмотрелось по ходу. Ты слишком хорошо о них думаешь в натуре. Они же, пи***ц, тупые! Может, и тупые, да только замутить, и два покушения одновременно ума хватило. Ага, ну результат ты сам видишь, правда?» — ухмыляется Джамал. «А что с ними делать?» — хмуро спрашивает Ферик. «Бритвы по горлу и в колодец». Гогоча Джема. «А ты чего такой, веселый, а?» — подозрительно смотрит на него фархат Шарафович. «Вмазался, что ли? Да почему? Расскажи лучше, сколько из-за вашей политики у вас там стычек за последнее время произошло, а? Вы думаете, это Чикаго, что ли? Зачем нам столько внимания-то? Надо по-тихому да по обному Сейчас сезон наступит, надо работать, а у нас там война воров назревает. Хотите, чтобы менты все под корень вырубили? Да какие менты! — изображает покровительственно насмешливую гримасу Джема. У бро, все схвачено, он с первым секретарем, вась-вась. Ох, Джем, Джема, — кача ее головой, — что за детский сад? Прав, Архат Шарафович, за такие дела всех порубают, и наших, и ваших. Думаешь, Медунов тебя спасет? Я сразу говорил, он вообще без башки понаделает дел, хмурится Ферик. У нас столько планов, а вы... Цвет, ну а ты-то куда смотришь? Ты-то как поглупел так быстро. Никто не поглупел, огрызаясь, рыкает Цвет. Все у нас четко. Если и были стычки небольшие, то это и к лучшему. Мы предельно аккуратно и жестко действуем, так что эти лохи лишний раз подумают, прежде чем дернутся. А теперь, после этих покушений, разговор вообще короткий должен быть. Вот они и подумали, судя по всему, гнёт свою линию Ферик. Раз на такой шаг пошли, ваша задача была мирно и аккуратно войти, тихо и сапы занять ключевые позиции. А ты, Паша, пошёл на поводу этого джигита-джема. У него детство в одном месте ещё не отыграло, но ты-то взрослый и мудрый кент, нет? У тебя вон сколько территории уже под контролем. «Главное, — говорю я, — нам нужно выбрать максимально эффективную линию поведения, исходя из текущих условий. Так что давайте, граждане-воры, конструктивно к вопросу подойдём». «Я считаю, — заявляет Джим, — мы должны чётко показать, кто в доме хозяин, и разгромить этих старпёров». «Разгромишь ты и что?» — кипятится Ферик. «Кем ты их место займёшь? Ты знаешь, что начнётся? Думаешь, за них некому спросить будет? Да на нас все воры ополчатся!» Ты всей стране сможешь глотку перегрызть? Да кому они нужны? Не так всё будет. Если сейчас не ответить, кто с нами вообще считаться станет?» Совещание затягивается. Через некоторое время подходит бармен. «Фархад Шарафович, вас к телефону», — говорит он. «Кто там?» — недовольно спрашивает Ферик. семёнка барда Говорит, вы ждёте его звонка. Я подойду», — говорю я, вставая. Иду к телефону. «Алло, это бро». «О, здорово, бро!» — раздается в трубке голос синей кабарды. «Ферика нет?» «Сам хочу поговорить. Ты где сейчас? Сможешь к гостинице подскочить?» «Минут через двадцать буду. Ну давай тогда отобедаем. Ты как, не возражаешь?» Я захожу за Толяном, остановившимся здесь же в Москве, и вместе с ним спускаюсь в ресторан. «Толик, ну что там у тебя, как дела?» «Да как, нормально всё». «Мне, конечно, вся эта херота со школьниками да с трудными подростками никуда не уперлась. Но я приспособился. Зама своего на эту лабуду поставил. А так всё путём. Личный состав набираем, общагу выбили. С военными договорились по базам для тренировок, ну и по остальным вопросам тоже. Хорошо, молодец. Нужно оружейку оборудовать, где строителей взять». Я Беллу попрошу, чтобы посоветовала. Она из Одессы родом, и у неё с русинами всё схвачено. Они строители знатные и не местные опять же. Приедут, отстроят и свалят. Бригаду найдём. Но пока временно подащи какое-то местечко. Прямо в ближайшее же время. Я так чувствую, оружие может понадобиться. Я рассказываю о засаде и о покушении на цвета. Цвет, кстати, на тебя не выходил ни с какими инициативами, спрашиваю. «Джемал, там есть такой напарник его. Вот он сидит и видит, что я стану его цепным псом. Приходил несколько раз, хотел, чтобы я ему кому-то там люлей надавал на рынке. А ты?» «Ну, я его послал аккуратненько. А что, надо было вписаться за него?» «Нет, ни в коем случае. Тебе в их дела блатные лезть нельзя. Ситуации могут, конечно, какие-то возникать, но точно ты им вообще никак не подчиняешься, ясно?» И вообще-то, сила возможностей в ближайшее время у тебя будет больше, чем у всей блоти побережья. Само собой, Егор. Тем более, их дела мне вообще не нравятся. Какие именно? Так они наркоту афганскую гонят. Я так понимаю, этот афган всю жизнь за мной по пятам ходить будет. Чего? Да, ношу гашиши и ещё говно какое-то. Пытаются, как я понимаю, сеть создать. Не только в Геленджике, но по всему побережью. И Абхазия там у них, и Крым. Причём работают грубо, без страха. Все про это знают, писец в натуре. Странные они, будто бессмертные. Твою дивизию. Да, Джамал хотел, чтобы я его груз сопровождал. Пипец, нет, это точно нет, вообще никакой наркоты. Лишь бы подстава не было. Так всё потом договорим, хорошо? Подходит Синя Кабарда? Здорово, господа хорошие, щарится он. Садись, кивай. «Знакомься, это Анатолий, мой друг и боевой товарищ. Он за меня пулю словил. Сейчас в Геленджике работает». «Да ладно, чё ты?» — хмурится Толян. Сеня смотрит с удивлением. Подходит официант. «Я заказываю 500 беленькой и соленья. Себе и Сене беру солянку, а Толяну борщ». И дальше по списку. Осёты, корка язык, салат, котлеты по-киевски, бифстроганов. Ну, в общем, солидно. «Кто ругал советскую кухню?» Он просто не там её пробовал. В ресторане, гостиницы «Москва» даже французские гурманы плачут. «Ничего так подфартило!» — грубо ржёт Сеня. «Нормалёк, пацаны, ага, кабак фартовый в натуре!» «Слушай, говорю я, когда официант отходит». «Сеня, значит, Семён?» «Нет, так-то я Арсен вообще-то!» — скалит он, поблескивая золотом зубов. «С детства прилепилась, Сеня!» «А сам откуда родом из Геленджика?» «Не, я из прохладного, слыхал такой». Слыхал, как не слыхать, киваю я, бывал даже. Правда, в прошлой жизни. «Хороший город». «Хороший», — кивает он, «наверное». Только я с детства в Геленджике, родаки переехали, а я ещё малой был. Ну и короче, так вот. А сейчас они где? «Кто?» — не понимает он. родители «Нету». «Ну, прости, да похер. Ты лучше скажи, что вчера-то вышло». «Ничего не вышло благодаря тебе, спасибо, Арсен. Да ладно, чё, свои люди, сочтёмся». «Почему предупредил?» — спрашиваю я, серьёзно глядя ему в глаза. «Да просто чё, разве причина нужна? Смотрю, ты кент нормальный, вот и всё». Он пожимает плечами и улыбается. «Да, с сомнением говорю я. А те твои кенты, которые в подъезде лежать остались, ненормальные были?» «Ну, типа, да, не вообще мне не кенты так-то. Чмари по большому счёту чмошники. Туда им дорога, короче». «Хм, понятно». «Ну ладно, а ты, значит, щипач. Я-то?» — изумляется он. «Ну, как сказать? Ща вернусь». Он поднимается из-за стола. «Где туалет?» Я показываю. Он кивает и идёт через зал. Оглядывается на нас и в этот момент сталкивается с дородным товарищем в костюме. «Ой, простите, пожалуйста!» «Внимательнее, молодой человек!» — надменно замечает тот. «Да-да, извините, папаша!» «Неужели?» «Заметил что-нибудь?» — спрашиваю я у Толика. «Нет, думаешь, успел вытащить?» — сомнительно хмыкуя. Кабарда уходит в туалет и, вернувшись через пару минут, кладёт на стол бумажник. «Серьёзно?» — удивляюсь я. «Это ты у того мужика вытащил?» Он только смеётся и ничего не говорит. «Отдай», — хмурюсь я. «Правда, что ли?» — удивляется Синя. «Просто так взять и отдать?» «Отдай». «Ну ладно». Разочарованно выдыхает он. Встаёт и, дойдя до места столкновения с дородным товарищем, выпускает бумажник из запущенной руки, кашлянув в момент, когда тот касается пола. Кругом снуют официанты, ходят посетители, стучат приборы, гомонят едаки И посреди этого движения многолюдия Сеня Кабарда выбрасывает ворованный кошелёк. Казалось бы, все должны замолкнуть и вытянуть в его сторону шеи, но никто ничего не замечает. Сеня возвращается за стол и, почти в тот же миг товарищ, растеряв всю надменность, диким взглядом обшаривает пол, рассеянные и хаотичный по залу. И, о счастье, вот он! Вот он, родимый! Он подхватывает свой бумажник, и на лице его отражается огромное облегчение. С облегчением! тихонько бросает сеня и цыкает зубом но ну чаще поча или нет по твоему я такое только в кино видел качая головой ну ты мастер братела че за брателла братан значит по итальянски почти что а, -а тянет он ну че по маленькой я нет спорт столяном давай толик не отказывается «Ну и скажи мне, Арсен, — говорю я, когда не закусывают. Нет, я, конечно, впечатлён, но вот какой вопрос. Ты до старости планируешь вот этой байдой заниматься?» «Во-первых, — пожимает он плечами, — это никакая не байда, а подлинное мастерство. Ты чё, не оценил?» «Оценил, разумеется». «Ну вот. А во-вторых, до старости мне ещё когда Израиля раком!» — я хмыкаю. «Далеко, да, но рано или поздно она наступит, и с чем ты к ней придешь? Думаешь, нащиплешь столько, чтобы на старости лет можно было спокойно жить и ничего не делать?» «Нет, не думаю. Я потому и попросил, чтобы ты меня пристроил к нормальному делу. Я расти хочу, понимаешь?» «Серьезными вопросами заниматься. Я так-то и руководить могу, есть у меня жилка такая». А это, ну, ремеслом всяко надо владеть каким-то на чёрный день. Если что, на хлебушек всегда заработать можно. И каким же ты делом хочешь заняться? Ну уж не по форточкам лазать. Не знаю, найди что-нибудь поинтереснее. У тебя как с образованием? Шарагу закончил покер типа. Смотри, не брякни только никому. А в армии был? Ты чё лепишь, бро? Нельзя мне, я же вором быть хочу. Понятно. Так чё? Будешь ты вором будешь, Кивая, но не сразу. Возвращайся пока в Геленджик. Не поможешь, значит, разочарованно резюмирует он. Помогу. Никто не поможет, а я помогу. Тем более, что ты мне тоже помог не слабо. Возвращайся и скажи Игле, что со мной встречался, знаешь, в лицо теперь. Воотрись в доверие, скажи, что можешь меня подловить. Пацаны не смогли, а ты сможешь. Сейчас потусуйся с Иглой. Игла мне дороги не даст. В лучшем случае пошлёт тебя же завалить. Плевать, я тебе дорогу дам. Вот с Толяном будешь на связи. Если мне что передать, надо звонить Толяну. Я с тобой через него уже связываться буду, лады? Типа ты меня засылаешь к нему как крысу, что ли? А он тебе свой, что ли? Я тебя засылаю как его конкурента, который рвётся наверх, киваю я. Сам говоришь, игла тебе не даст дорогу. Но время иглы уже прошло. Теперь наступает время цвета, и твое, если ты со мной будешь. Цвет наркоту бодяжит. Ты не будешь. Найдем тебе серьезное дело, не бойся. Думай, короче, бабки на дорогу есть? На, вот, держи. Только не будь дураком, это тебе проверочка, не от меня. Ты сам себя проверь и поймешь сразу, будет от тебя толк или нет. Если спустишь все, прогуляешь в один миг, значит все, разговор окончен. Я кладу перед ним пачку червонцев... И он на несколько секунд прекращает жевать. «Это типа мне!» — сглатывая Арсена, его острый кадык прыгает вверх-вниз. «Ты запомнил телефон Анатолия?» — он повторяет комбинацию цифр. «Ну вот и хорошо. Мы заканчиваем обед, и он уходит, а мы с Толяным ещё какое-то время остаёмся за столом, обсуждая дела. От гостиницы отъезжаем по обычному маршруту. Маркса, Пушкинская, Страстной и Горького». Алик поглядывает в зеркало и чуть покачивает головой. «Что там, Алик?» – спрашиваю я, когда выезжаем на улицу Горького, бывшую Тверскую. «Лёх, набери мой домашний, пожалуйста». «Да...» – тянет водитель, алёша протягивает мне телефонную трубку. «Чего да?» «Да волжанка чёрная за нами как приклеилась». «Алло?» – отвечает Наташка. «Привет», — говорю я, оглядываясь назад и пытаясь разглядеть прилепившуюся за нами чёрную волжанку. «Ну как ты там? Семейные радости не надоели ещё?» «Нет», — смеётся она. «Родители гулять ушли на Красную площадь, так что хата свободна, приезжай». «Я уже еду», — я тоже смеюсь. «Но давай мы с тобой в берёзку смотаемся, надо же дефицита набрать. Ты к мяснику из Луверна ходила, кстати?» «Из какого Луверна?» — удивляется она. Понятно, что удивляется, ведь сериал «Фарга» ещё не сняли. Это шутка. К нашему мяснику ходила? К нашему ходила, да. Удачно? Ага, более чем. Хорошо. В общем, я подъеду минут через... Хочу сказать, что уже лечу по улице Горького и через пять минут буду дома, и чтобы она собиралась и выходила. Хочу. Но не успеваю, да и вообще выпускаю трубку из рук, потому что в этот самый момент раздаётся грохот и наша машина. Получив справа удар в переднее крыло, резко меняет направление движения и превращается в крутящуюся центрифугу. Я даже не успеваю зафиксировать, обо что бьюсь, а дверь, стекло или спинку переднего кресла. Скорее всего, обо всё перечисленное. Снаружи мир взрывается как звуков, скрежет металла, визгов тормозов и гневные разноголосицы клаксонов. Мы делаем пару полных оборотов и останавливаемся. И как по волшебству наступает тишина. Чёрный экран. Проходит несколько секунд. Прежде чем я начинаю соображать. Лицо в крови. Да и вся одежда тоже в кровище. Бровь, похоже, рассёк. Голова и плечо болят. Лёха в отключке. Он удар практически на себя принял. Алик вроде в порядке. Справа стоит бортовой синеголовый зелок с открытой водительской дверью. Водителя не видать. «Егор?» — едва слышно доносится Наташкин голосок, и я подбираю трубку. «Егор, что у тебя происходит?» непредвиденные обстоятельства Я чуть позже приеду. Всё нормально». В голове гул, звон, болит, зараза. И грудь ещё. Кровь течёт, как у боксёра. Блин, что за хрень? «Как он так выскочил? Из Настасинского-то переулка. Где там разогнаться вообще?» Раздаются звуки сирены, да ни одной сразу нескольких. Подъезжает жёлтая гаишная «Волга» и две кареты скорой помощи, как в замедленном кино. Я открываю дверь, осторожно выхожу из машины. Делаю несколько нетвёрдых шагов, замечая медленно, как во сне бегущего инспектора. «Твою дивизию! Переднее крыло в смятку, колесо вывернуто, половина передней двери, как скомканный лист бумаги. Ко мне приближаются санитары. Да подождите вы!» Какое там, волокут в Рафик, а вон и чёрная Волга. Она стоит чуть позади. Это та, что к нам прилепилась или нет? Твою дивизию, конечно, это она. Дверь открывается и... Да подождите! Но санитары неумолимо затаскивают меня в свою посудину. «Надо зашивать», — говорит склоняющийся надо мной человек в белом. Я вижу его лицо прямо над собой, серьёзные глаза и большой нос с чёрными точками меня чем-то замазывают бровь, действительно, будто на ринге, и вдруг... «Э, вы что мне колите «В бедро, прямо через брюки. Какого хрена?» э, «Это просто обезболивающее». «Какого хрена? У меня и так ничего не... болит... суки... подло... вилли...» Голова начинает кружиться. «Твою дивизию как спать-то хочется?» Я слышу, как открывается дверь, но не могу повернуть голову, зажатую в заботливых руках врачей. «Как он?» — раздается смутно знакомый голос. «Засыпает». «Не врет, гад. Я действительно засыпаю».